Она мне все рассказала, — всхлипнула Патриция. Вы ведь тогда искали меня. Он кивнул Все, что он хотел, он уже получил. Теперь оставалось уйти. — Всего вам хорошего, Патриция, — сказал он на прощание. Она провожала его до улицы. Стояла удивительная летняя погода. Было по-вечернему прохладно, сказывалась близость моря. Он вдохнул полной грудью воздух и сел в машину. Его автомобиль остановили в двух милях от Бейтауна. Сразу несколько полицейских и других машин перекрыли ему дорогу, и из первого автомобиля к нему кинулись двое мужчин. Он открыл дверь и, не выходя из машины, следил, как они приближаются. Один из них наклонился к дверце. — Вы мистер Кемаль Аслан? — Да. — Я сотрудник ФБР Билл Хьюберт. Вам придется проехать с нами. — Хорошо, — сказал он невозмутимо. — Только пусть кто-нибудь сдаст мой автомобиль. Я брал его в прокате. — Вам зачитать ваши права? — спросил стоявший рядом шериф. — Разумеется, — улыбнулся он. Все было в полном порядке. Глава 33. Известие об аресте Юджина Центр получил на следующий день. И сразу стало ясно, что гордиевского нужно брать. Но стало ясно и другое. Если Гордиевский будет арестован и расстрелян, а американцы свяжут его гибель с донесениями Юджина, тот обречен. Обречен окончательно и бесповоротно по приказу Крючкова дело гордиевского должны были вести его первый заместитель генерал Грушко и представители контрразведки генерал Голубев и полковник Буданов. Еще не зная, как окончательно построить допрос полковника, его пригласили на дачу и, попытавшись споить, начали задавать вопросы. Но Гордеевский, уже поняв, что в центре о нем знает нечто гораздо более страшное, чем могли предполагать англичане, держался довольно уверенно. Попойка продолжалась всю ночь, и, как писал впоследствии сам Гордеевский, ему в алкоголь добавляли специальные наркотические вещества, подавлявшие волю. На самом деле никаких наркотических средств никто не добавлял, А грандиозная пьянка была, к сожалению, обычным делом среди сотрудников разведки, которым пришлось смириться с трезвенником Крючковым и сделать для себя серьезные выводы. Но тогда нужно было это для дела. Тогда, конечно, строгий запрет начальника первого главного управления не действовал. По личному указанию Владимира Крючкова, В Англии были свернуты все тайные операции. Нелегалов, известных Гордеевскому, начали отзывать домой. Законсервировали всех агентов, неизвестных Гордеевскому, если таковые еще имелись. Английская разведка и контрразведка с ужасом следили за действиями резидентуры КГБ в Лондоне. Особенно неистовствовал Холдер. Он понял, что Гордеевский был прав, когда не хотел возвращаться обратно в Москву. Арест полковника означал потерю самого ценного агента английской разведки в СССР после Сиднея Рейли и Олега Пеньковского. Семья полковника была отозвана из Лондона, и англичане не решились даже пикнуть. Учитывая, что Гордеевский был все еще на свободе, Любая попытка узнать о причинах выезда семьи была бы прямой уликой, подтверждающей связь полковника с Ми-6. И семья Гордеевского вернулась на родину в Москву. Но к большому удивлению самого полковника и вся английской разведки с арестом Гордеевского не спешили. Его прямо спрашивали о работе с англичанами, Даже показывали фотографии некоторых английских дипломатов, но никаких явных улик не предъявляли. А многочисленные фотографии гордиевского, где он был заснят во время несанкционированных встреч с представителями английской разведки, даже не фигурировали в его деле.